Глава 10. Прозвенел звонок. У Елены не осталось времени возвращаться в столовую и рассказывать обо всем Бонни и Мередит. Поэтому она направилась на следующий урок, минуя отвернутые в сторону лица и враждебные глаза, которые за последние несколько дней стали ее постоянными спутниками. На уроке истории Елене оказалось не так просто удерживаться от гляда в сторону к э р л а й н н и к о к и м образом нельзя дать к э р л а й н понять, что она обо всем знает. Аларик спросил что-то насчет Мэтта и Стефана, которые отсутствовали второй день подряд. И Елена, понимая, что все за ней наблюдают, лишь пожала плечами. Она не доверяла этому мужчине с мальчишеской улыбкой, колючими карими глазами и подозрительной т я г а к информации о смерти мистера т а н е р а А Бонни, которая з а в о р о ж е н н о взирала на Аларика, никакой помощи ей оказать не могла. После урока Елена уловила обрывок разговора с участием Сью Карсон. У него сейчас каникулы в университете. Правда, я забыла, в каком. Осторожное молчание показалось Елене уже недопустимым. Она резко развернулась, обращаясь напрямую к Сью и ее собеседнице, вырываясь непрошен в их разговор. «На твоем месте?» — порекомендовала она Сью. «Я бы держалась подальше от Дэймона. Я серьезно». Ответом стал удивленный смущенный смех. С е Ю о с т а в а л о с ь одной из немногих девочек в школе, которые пока еще не остерогались о б щ е н и я с Еленой. Но теперь по ее виду можно было заключить, что она резко изменила свои о т н о ш е н и е т ы хочешь сказать, — нерешительно промолвила С ь Ю, — что он тоже по твоей о п е к о й Или...» Смех Елены прозвучал очень резко. «Я имею в виду, что он опасен, — рявкнула она. И я не шучу. Девочки молча на нее посмотрели. Резко повернувшись на каблуках, еле н а спасла их от неловкой ситуации, которая мог спровоцировать вероятный ответ. Забрав Бонни из кружка поклонницы Ларика, она направилась вместе с ней к шкафчику Мередит. «Куда мы идем?» «А я думала, мы собираемся поговорить с к э р л а й н «Уже не собираемся», — отозвалась Елена. «Подожди, пока мы доберемся домой. Тогда я скажу тебе, почему». «Просто не могу в это поверить», — — сказала Бонни часом позже. — Я имею в виду, я тебе верю, но не до конца. Я не могу поверить в то, что касается к э р л а й н Это все Тайлер, — уточнила Елена. Далеко идущие планы составил именно он. Это к нашему разговору о том, что мужчины не очень-то интересуются дневниками. — На самом деле мы должны быть ему признательны, — вмешалась Мередит, потому что благодаря ему... «У нас есть время до Дня Основателей, чтобы хоть что-то предпринять». «Так почему ты, Елена, говоришь, все это должно случиться в День Основателей?» «У Тайлера есть зуб на фелов». «Но ведь они все уже умерли», – заметила Бонни. «Для Тайлера это, похоже, особого значения не имеет. Я вспоминаю, как он говорил что-то такое на кладбище, когда мы осматривали гробницы его предков». т л е р считает, что фелы украли у ее предков право быть основателями городка. Но что-то в таком духе. «Послушай, Елена», — серьезно обратилась к ней Мередит, «а есть в дневнике что-то еще, что может повредить Стефану? Помимо той истории со стариком, я имею в виду». «Разве этого недостаточно?» Елена с неудовольствием чувствовала на себе неподвижный взгляд, темный глаз подруги. Ей было не совсем ясно, о чем спрашивает Мередит». «Вполне достаточно, чтобы заставить Стефана сбежать из городка, как они и говорили», — согласилась Бонни. «Достаточно, чтобы перед нами встала необходимость отобрать у к э р л а й н дневник», — сказала Елена. «Единственный вопрос — как это сделать?» Кэролайн сказала, что она спрятала дневник в каком-то надежном месте. «Вероятно, имеется в виду у себя дома», — м е р е д и задумчиво покусывала нижнюю губу. «Послушайте». «Ее единственный брат учится в восьмом классе, верно?» «А ее матушка не работает, зато часто ездит за покупками в р у а н о к «Вы не знаете, у них по-прежнему есть служанка?» «А что?» – осведомилась б о н и «Какая разница?» «Ну, мы же не хотим, чтобы кто-нибудь вошел, пока мы будем обшаривать дом». «Пока мы что будем делать?» – возмущенно пропищала Бонни. «Брось, ведь ты это не всерьез!» «А что мы должны делать?» Просто сидеть и ждать Дня Основателей? Позволить к э р л а й н прочитать дневник Елены перед т е м городом? Ведь она б е с ц е р е м о н н о его похитила, выкрала из т о е г о дома. Мы просто должны вернуть его себе. Хладнокровный из р е к л а м е р и д и т Нас поймают и выгонят из школы, если вообще не посадят в тюрьму. б о н и у м о л я ю щ е повернулась к Елене. Скажи ей, Елена. Ну... На самом деле, подобная перспектива даже у Елены вызывала определенную неловкость. И больше всего ее угнетала мысль вовсе не об исключении или тюрьме, а о том, что их просто поймают на месте преступления. Высокомерное лицо миссис Форбс, полное праведного гнева, всплыло у нее перед глазами. Затем его сменило презрительно смеющееся лицо Кэролайн, пока ее матушка нацеливала на Елену обвиняющий перст. Кроме того... Войти в чужой дом с целью обыскать его, пока там никого нет, казалось таким таким неправильным. Это было вопиющее нарушение закона. Елена страшно возмутилась бы, если бы кто-то проделал такое с ней. Хотя, с другой стороны, с ней такое уже проделали. к э р л а й н в т о р г с ь в дом Бонни, и сейчас в руках у нее н а х о д и л о с ь с а м о е что ни на есть личная собственность Елены. «Давайте мы все-таки это сделаем», – тихо предложила Елена. но очень осторожно. «Мужем мы хотя бы как следует обсудить это?» нерешительно спросила Бонни, переводя взгляд сосредоточенного лица Мередит на Елену. «Да не о чем тут говорить! Ты пойдешь с нами!» твердо сказала ей Мередит. «Ты же обещала!» добавила она, видя, что Бонни собралась ей возразить. «Но та клятва к на крови состояла только в том, чтобы по м о ч ь Елене заполучить Стефана», — воскликнула б о н и Вспомни, — возразила Мередит. — Ты поклялась сделать все, что Елена попросит в отношении Стефана. Там ничего не говорилось о том, что клятва действует только до того момента, когда Елена его заполучит. р о д б о н и беспомощно раскрылся. Она посмотрела на Елену, которая с трудом сдерживала смех. — Чистая правда, — торжественно подтвердила Елена. — И ты сама сказала. — «Клятва на крови означает, что тебе придется держаться ее в любых обстоятельствах». Бонни закрыла рот и выдвинула вперед подбородок. «Да, действительно», — угрюмо согласилась она. «Теперь я всю жизнь обязана делать все, что Елене понадобится в отношении Стефана. Что ж, чудесно!» «Я не стану злоупотреблять вашей помощью», — сказала Елена. «И я вам это обещаю. Клянусь!» «Не надо!» Воскликнула м е р и д и т внезапно посерезнев. «Не надо, Елена! Ты можешь потом пожалеть!» «Ты что, тоже пророчествами занялась?» Осведомилась Елена, а затем спросила. «Так собираемся ли мы на час-другой заполучить ключ от дома Кэролайн?» 9 ноября, суббота. Мой милый дневник. Извини, что так долго не писала. Просто в последнее время я была слишком занята либо слишком угнесена, чтобы тебе писать, а иногда и то, и другое. Кроме того, после всего случившегося я просто боюсь вести дневник, но мне обязательно нужно к кому-нибудь обратиться, потому что сейчас на всей земле нет ни одного живого существа, с которым я была бы абсолютно откровена. Бонни Мередит не могут узнать все правды о Стефане. Стефан не может узнать правду о д э й м о н е тетя Джудит вообще ни о чем не должна узнать. Бонни и Мередит известно про Кэролайн и про дневник. Стефану нет. Стефан знает о Вербене, которую я, кстати, сказать теперь каждый день использую. Бонни и Мередит не знают, хотя я дала каждой по мешочку сухими веточками. Одно хорошо. Вербена, похоже, действует. По крайней мере, случаев лунатизма со мной после той ночи больше не происходило. Но было бы ложью сказать, что я с тех пор Не видела снов про д е й м о н а Он непременно присутствует во всех моих ночных кошмарах. Сейчас моя жизнь полна лжи. И мне обязательно нужен кто-то, с кем я могла бы поделиться. Я намеренно прятаю дневник под половицей в чулане, так что никто не найдет его, даже если я неожиданно умру. И мою комнату освободят от всех моих вещей. Возможно, Один из внуков Маргарет встанет в один прекрасный день там играть, потянет за половицу и выудит дневник наружу. Но до тех пор его не найдет никто. Дневник – это мой самый главный секрет. Я не знаю, почему я так много думаю о смерти. На самом деле этот пунктик скорее характерен для Бонни. Это как раз она думает, что смерть может быть удивительно романтичной, А я точно знаю, на что она на самом деле похожа. Не было ровным счетом ничего романтичного в том, как умерли мои мама и папа. Более скверного чувства я никогда в жизни не испытывала. Я хочу прожить долгую жизнь, выйти замуж за Стефана и быть счастливой. Нет причин, способных помешать мне быть счастливой. Все наши проблемы коренятся исключительно в нас самих. Правда, бывают такие минуты, когда я пугаюсь и перестаю верить в себя. И еще есть разные мелочи, которые очень меня раздражают. Например, почему Стефан все еще носит у себя на шее кольцо Кэтрин, хотя я точно знаю, что он меня любит? И еще, почему он ни разу не сказал, что он меня любит, хотя я точно знаю, что это так? Впрочем, это не имеет большого значения. Все со временем выправится. Все просто должно встать на свои места. А потом, потом мы со Стефаном будем вместе. И мы, мы будем счастливы. Нет ничего, что помешало бы нам стать счастливыми. Нет ничего, что помешало бы нам стать счастливыми. Нет ничего. Елена отложила ручку, стараясь сосредоточиться на своих записях, но они расплывались перед ее глазами. И она захлопнула тетрадку, прежде чем предательская слезинка упала на чернильные строчки. Затем она подошла к чулану, пилкой для ногтей п о д е л а л а половицу и положила под нее дневник. Пилка для ногтей лежала у нее в кармане и недели позже, когда они с б о н и и м е р и д и т стояли у задней двери дома Кэролайн. «Скорее!» Страдальчески прошипела Бонни, с таким видом оглядывая дворик, как будто она ожидала, что на них вот-вот-вот что-нибудь набросится. «Давай, Мередит!» «Ну вот», — выдохнула Мередит, когда ключ наконец-то повернулся в английском замке, и дверная ручка поддалась. «Считайте, мы уже на месте». «А ты уверена, что там никого нет?» «Послушай, Елена, а что, если они вернутся раньше, чем мы ожидаем?» «Почему мы не могли проделать это в дневное время?» д да о брось, Бонни! Может, ты все-таки войдешь? Мы уже и так пустерись во все тяжкие. В дневное время в доме всегда я с л у ж а н к а А сегодня вечером Форбсы рано не вернутся, если только кому-то в шезлу Иссе не станет плохо. «Давай, входи!» — подтолкнула ее Елена. «Никто не отважится признаться, что ему стало плохо на обеде в честь дня рождения мистера Форбса», — сказала Мередит, пытаясь утешить Бонни, когда та все-таки вошла в дом. «Мы в полной безопасности». «Если у Форбсов достаточно денег, чтобы отправляться в дорогие рестораны, они могли бы позволить себе оставить в пустом доме несколько включенных ламп», заметила Бонни, не в силах успокоиться. В глубине души Елена соглашалась с подругой. Странно и тревожно было бродить по чужому дому в потемках. Ее сердце отчаянно колотилось, пока они поднимались по лестнице. Ладонь Елены, сжимающей электрический фонарик, стала влажной. и скользкой. Однако, несмотря на все физические симптомы паники, разум Елены работал холодно и спокойно, почти отстраненно. «Тайник должен быть у нее в спальне», решила она. Окно в комнате Кэролайн выходило на улицу, и это означало, что т р е и м подругам следовало соблюдать особую осторожность со светом. Ощущая немалое смятение, Елена в б в е л а помещение крошечным лучиком фонарика.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 а затем перевела дух. «Все не так уж и сложно», – бодро начала Елена. «На самом деле нам всего-навсего требуется разделить комнату на секции, а затем начать их обыскивать, проверяя каждый шкафчик и каждый ящичек. В общем, осматривая все, все достаточно большие предметы, где можно спрятать дневник». Себе н а выбрала гардеробную и первым делом потыкала там п о л о в и ц е й своей пилочкой для ногтей.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 Это просто холодность. Отвратительно видеть, как люди к ней клеятся, даже не понимая, что Елене совершенно наплевать на все и на всех, кроме себя самой. И это говорит к э р л а й н Она смеет такое говорить? И все же Елена не смогла скрыть своего румянца. Почти то же самое сказал ей м э т когда она бросила его и устремила за Стефаном. «Продолжай. Здесь есть еще». предложила Мередит и ткнула кулачком Бонни, которая оскорблённо голосом продолжила. Бонни в последнее время почти так же н е с н о с н о всегда старается показаться важной особой. В этом учебном году она решила представляться медиумом, чтобы другие обратили на неё внимание. Будь Бонни и правда медиумом, она бы быстро прикинула, что Елена просто её использует. Последовала неловкая пауза, а затем Елена спросила,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 Она задаст их Мериди чуть позже. Никаких записей от 18 октября или за последующий уикенд в дневнике не оказалось. В последней неделе к а р л а й н вообще очень мало записывала, и никто из них троих в дневнике больше не упоминался. Ну все, подытожила Мериди, садясь на кровать. Этот дневник бесполезен. Если только мы не хотим ее шантажировать. В смысле, мы никому не станем показывать дневник, к э р л а й н если она не покажет твой». Поначалу идея показалась заманчивой. Однако б о н и быстро обнаружила и з я н «Но здесь нет ничего плохого про к э р л а й н Здесь только жалобы на всех остальных, в основном на нас. Ручаюсь, к э р л а й н очень бы п о н р а в и л а с ь если бы ее дневник прочли вслух перед всей школой. Это был бы день ее торжества».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 «Нет, ну вы только послушайте!» Наконец воскликнула она. «Нет времени!» – бросила Елена. Она собиралась продолжить, но тут в разговор вмешалась в Мередит. Ее тон был настолько непререкаемым, что он мигом привлек к себе внимание подруг. «Машина!» Девочкам потребовалось всего одна секунда на то, чтобы убедиться, на подъездную дорожку дома Форбсов действительно подкатывает автомобиль. Глаза и рот Бонни мгновенно округлились. Сидя на кровати, с дневником в руках, она казалась парализованной. «Вперед!» – скомандовала Елена, выхватывая у нее дневник. «Ну давайте же! Выключайте фонарики! Пробираемся к задней двери!» Но они уже и сами двигались. Мередит подталкивала Бонни вперед. Елена быстро опустилась на колени и подняла матрас. Другой рукой она сунула дневник на место. Пружины кольнули ладонь, когда тяжелый двуспальный матрас придавил ее руку. Еще несколько раз, потолкнув д дневник подальше, Елена встала и поправила покрывало. Уходя, Елена еще раз лихорадочно г л я д е л а комнату. Времени поправлять что-то еще уже не оставалось. Пока она смолчаливо поспешностью двигалась к лестнице, до н е донесся звук, п о в о р а ч и в а е ш ь с я у входной двери ключа. Дальше последовало что-то похожее на кошмарную игру в пятнашки. Елена прекрасно понимала, что специально никто ее не преследует,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 Оживает полоска света, отрезая путь к спасению. Елена оказалась в ловушке. Родители к э р л а й н могли войти в любой момент. Увидев двустворчатую дверь, ведущую на балкон, Елена в тот же миг приняла решение. Снаружи воздух был прохладен. Отчаянно задыхаясь, она заметила, что изо рта у н и идет пар. В комнате, оставшейся позади, вдруг вспыхнул желтый свет —